Глава 37. Шериф Хейзен въехал на большую стоянку при торговом центре в Диппере, пересек ее и вырулил на прилегающую к ней стоянку для служебных машин местного офиса шерифа, над которой висел плакат со строгой надписью «Только для автомобилей правоохранительных органов». Хейзен хорошо знал шерифа Диппера, Хэнка Ларсена, неплохого парня с четкими представлениями о жизни, твердыми принципами и консервативными взглядами. Проходя по длинному коридору, Хейзен ощутил легкую зависть к состоятельности города, имеющего для своего шерифа такой офис, оснащенный компьютерами, принтерами, факсами и другой современной техникой, а также большим количеством сотрудников и хорошеньких секретарш. Но в бедном мятин-крике не даже... Возможности купить хотя бы самые дешёвые мобильные телефоны, не говоря уж о более сложной технике. Интересно, откуда у них столько денег? Несмотря на пять часов вечера, все сотрудники были на месте, носясь под длинным коридором и многочисленным кабинетом. При этом никто не остановил Хейзена, когда он направился к кабинету шерифа. В отличие от офиса агентства ФБР штата, все двери в здешних кабинетах были закрыты включая и дверь кабинета шерифа. Хейзен постучал, сразу же вошел, не дожидаясь приглашения. Хэнк Ларсон сидел за большим деревянным стылом и слушал двоих мужчин в цивильных костюмах, которые наперебой что-то рассказывали ему, отчаянно растикулируя. Видев Хейзена, они замолчали и уставились на него. — О, ты пришел вовремя, Дент? обрадовался Хэнк Ларсон. Добродушно улыбнулся. — Это Сеймур Фиск? декан сельскохозяйственного факультета Канзасского университета и Честер Раскович, глава службы безопасности университетского городка. Это, он взглянул на гости, шериф Дент Хайзен из Мэттен Крика. Хайзен молча пожал руки мужчинам и уселся напротив них. Фиск типичный ученый, Лысый, круглоголовый, в очках с толстыми стеклами, с белым лицом, явно не подвергавшимся воздействию беспощадных лучей солнца. Честер Раскович тоже не отличался от типичных представителей своей профессии. Крупный, коренастый, физически крепкий, с низким лбом глубоко посаженными глазами. Его коричневый костюм, казался насквозь промок от пота. Он пожал руку Хейзеру еще крепче, чем агент ФБР Полсон. «Полагаю, незачем говорить о том, зачем пришли сюда эти господа», — сказал Ларсон Хейзену. «Да», — кивнул Шриф, — «он искренне сочувствовал хозяину кабинета и сотрудникам университета». «Интересно, есть ли у них своя версия происходящего и что они намерены предпринять?» «Мы говорили о судьбе Медсин Крика и Диппера в связи с проведением печально известного эксперимента». Хейзен снова кивнул. Он действительно приехал вовремя, теперь никуда не спешил. Хорошо, что он застал здесь этих людей. Прекрасная возможность высказать им все, что он думает о последнем убийстве. Фиск подался вперед и продолжил мысль, прерванную появлением Хейзена. Так вот, шериф, дело в том, что это трагическое убийство и изменило все наши планы. Теперь я. Не вижу возможности рассматривать Мэдсин крик как место для проведения эксперимента. Таким образом, только Диппер может сейчас претендовать на это. А от вас, шериф, хотел получить гарантии того, что это не приведет к негативным последствиям. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Прежде всего, мы должны спокойно работать, не подвергаясь негативной реакции общественности. Мы специально выбрали этот тихий уголок штата, чтобы избежать ненужной шумихи страны противников генной инженерии. Шериф Ларсон кивнул и изобразил крайнюю заинтересованность. — Да, — сказал он, — Крик находится в 20 милях от нашего города. И все преступления последнего времени связаны преимущественно с ним. Наши власти, и шериф Хейзен может авторитетно подтвердить это, считают, что... «Убийство свершены местным жителям. Могу предоставить вам любые гарантии того, что эти трагические события не имеют ни малейшего отношения к депперу. Кстати, в нашем городе около ста лет не было убийств. Хейзен напряженно молчал. «Хорошо». Фиск закивал головой. «Мистер Раскович специально приехал сюда, чтобы оказать содействие полиции». Он взглянул на Хейзена. Надеюсь, это поможет вам найти психопата, совершившего эти чудовищные преступления. Не скрою, самое главное для нас найти сейчас тело профессора Чонси, поскольку мне известно, оно все еще не найдено. Совершенно верно, — неохотно подтвердил Хейзен. — Кроме того, Роскович будет тесно сотрудничать с вами, шериф Ларсон, чтобы обеспечить необходимую безопасность при проведении эксперимента и избежать огласки. «Разумеется, и сейчас нужно пресекать разговоры о точном месте проведения эксперимента. По крайней мере, до тех пор, пока не прояснит ситуацию с исчезновением доктора Чанси. Я вам готов сообщить, что, скорее всего, это будет именно джипер. У вас есть вопросы ко мне?» В кабинете наступила тишина. «Шериф Хейзен», — проговорил Ханк, — «есть какие-нибудь новости о результатах расследования?» Хейзен долго ждал этого вопроса и сразу оживился. — Да, кое-какие соображения могу изложить вам уже сейчас. Все молча уставились на него. Хейзен выдержал паузу, поудобнее устроился на стул и приготовился к ответственной речи. — Вероятно, поздно вечером доктор Чонси отправился на крузное поле, чтобы собрать образцы крузных початков для окончательной экспертизы. Он аккуратно пометил все образцы и повесил на каждый початок бирку с соответствующими надписями. Есть предположение, что он хотел выяснить степень зрелости этих початков. почему это уж не мое дело. Мужчины кивнули. Другая новость заключается в том, что убийц, по-видимому, не из местных жителей. То есть он не житель медсинкрика. Эту фразу шериф Хейзен произнес с нароченным спокойствием, будто речь шла о чем-то очевидном. Мужчины удивлённо переглянулись. «Выяснилось так, что все убийства свешил вовсе не психопат или серийный убийца. Все эти мистические штучки, снятие скальпа, отпечатки своих ног, всевозможные намеки на воинов-призраков и давние убийства целого отряда просто ширма для сокрытия истинных мотивов преступления. Нет, все эти кошмарные убийства – дело рук человека, имеющего старый как мир мотив» деньги. Хейзен с удовольствием отметил, что ему удалось произвести должное впечатление. Мужчины удивленно таращились на него, не говоря ни слова. — Что вы имеете в виду? Наконец опомнился Фиск. — Свой первый удар убийц нанес за три дня до появления в нашем городе профессора Чонси, — ответил Хейзен. — Второй удар был нанесен... «На следующий день после его приезда это что, совпадение?» Этот вопрос так и повис без ответа. «Что ты хочешь этим сказать, Дент? я сведомил с Ларсом. «А то, что первые два убийства не возымели желаемого эффекта, поэтому у убийцы возникла настоятельная потребность уничтожить самого доктора Чонси». «Погоди, погоди, я что-то не понимаю тебя!» — остановил Ларсон. О каком желаемом эффекте ты говоришь? Преступник хотел убедить доктора Чонси и всех жителей Метин-Крика в том, что этот город не самое подходящее место для проведения эксперимента. Хейзен наконец-то выложил давно заготовленную козырную карту и теперь с нетерпением ждал реакции. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Первые два убийства... Продолжал между тем Хейзен. «Были рассчитаны на то, что Канзасский университет откажется от своих планов по проведению эксперимента Мятин-Крики перенесет его в Диппер. Но это не сработало. Доктор Чонси проявил невосприимчивость к таким вещам. Тогда убийцы решили расправиться с самим Чонси. Причем как раз того дня, когда профессор намеревался объявить в своем окончательном решении». «Постой, постой!» — замахал руками шериф Ларсов. «Пусть он закончит свою мысль!» Фиск наклонился вперед, положив локти на колени. «Таким образом...» — подытожил Хейзен. «Все эти так называемые серийные убийства были слышны с единственной целью — не допустить проведения эксперимента на кружном поле Мэтсенкрика. А единственным конкурентом в этом деле был, разумеется, Депер. Все индейские штучки, такие как стрелы и легенды о проклятии 45, были предназначены лишь для того, чтобы запугать жителей Медсинкрика, посеять панику, заставить их искать врагов и говорить только об убийствах. Хейзен взглянул на Ларсона. На твоем месте, Хэнк, я бы задал свой вопрос. Кто понесет наибольшие финансовые потери, если эксперимент будет проводиться в Медсинкрике? Погоди. — Надо разобраться, — воскликнул Ларсон и вскочил с места. — Ты намекаешь на то, что убийца из Диппера? Я тебя правильно понял? — Конечно. — Нет ни единого доказательства, — распалился Ларсон. — Это всего лишь предположение. Это одна из возможных версий, не более того. Где подтверждение? Хейзен молчал. — Пусть коллега немного успокоится, выпустит пар. «Это же смешно! Я не могу вообразить, чтобы кто-то из дипера убил троих человек из какого-то эксперимента на полях!» «Речь идет не просто об эксперименте на полях!» Хейзен сделал значительную паузу. «Надеюсь, профессор Фиск объяснил тебе, в чем суть дела?» Фиск кивнул. «Это чрезвычайно важный и дорогостоящий проект!» — продолжал Хейзен. — Это огромные деньги не только для Дипера, но и для всего штата, для местного университета. Басуэлл Агрикон — одна из крупнейших компаний в мире с фантастическим бюджетом. Речь идет о прямом финансировании проекта, а также о патентах, роялти, лабораториях, рабочих и служащих. Поэтому, Хэнк, я снова задаю тебе снова тот же вопрос. Кто в Диппере понесет наибольшие потери? — я не могу начинать следствие на основе надуманных предположений, просил Ларсон. Хейзен снисходительно ухмыльнулся. А тебе незачем начинать расследование, Харк. Этим делом занимаюсь я именно я начну новое расследование, а тебя прошу о самом элементарном сотрудничестве. Ларсон повернулся к фиску и расковичу. Здесь, в Диппере, мы не привыкли начинать расследование, основываясь на совершенно беспочвенных мотивах. Фиск неодобрительно покачал головой. Признаться, Хэнк, в словах шерифа Хейзена есть здравый смысл. Он посмотрел на Раскович. А что думаешь ты, Частер? Думаю, это утверждение заслуживает внимания, пробасил Раскович. Ларсон посмотрел на одного, а потом на другого. Разумеется. Мы обратим на это самое пристальное внимание, но лично я сомневаюсь, чтобы убийца мог быть жителем нашего города. Это слишком поверхностное. — Доктор Фиск, — бесцеремонно прервал Ларсона Хайзен, — при всем уважении к вашему мнению, все же думаю, что вы должны оставить открытым вопрос о предполагаемом месте проведения эксперимента. Если вдруг выяснить, что убийца пытается оказать давление на ваше решение... И он сделал недвусмысленную паузу. Я прекрасно понимаю вашу озабоченность, шериф Хайзер». Но решение уже принято, вмешался Ларсон. Мы не вырезали это на камне, возразил Фиск. Есть действительно выяснить, что убийца из Диппера эта версия заслуживает внимания и не может считаться безосновательной, то скажу откровенно: Диппер будет последним местом, где мы станем проводить свой эксперимент. Ларсон обиженно поджал губы и надолго замолчал. «Умный человек он понимал, когда следует отстаивать свое мнение, когда лучше подождать». Хейзен стал жаль коллегу, ибо тот был хорошим парнем, несмотря на явный недостаток образования, воображения и живости. Хейзен поднялся. «Мне пора возвращаться в Медсинкрик и продолжать поиски тела доктора Чонси». Но утром я вернулся сюда, чтобы начать новое расследование этого дела. Хэнк, Надеюсь, мы будем сотрудничать с тобой, несмотря ни на что. Ну, конечно, Дент, без особого энтузиазма ответил тот. Хейзен повернулся к сотрудникам университета. Рад был познакомиться с вами, джентльмен. Буду держать вас в курсе дела. Мы тоже рады знакомству, шериф. Хейзен вынул из кармана пачку сигарет и пристально посмотрел на Расковича. Когда приедете в Метинг-Крик, то сразу же заходите в мой офис. Мы позаботимся о том, чтобы у вас был официальный статус и наделим всеми необходимыми полномочиями. Нам очень понадобится ваша помощь, мистер Роскович. Начальник охраны университетского городка кивнул так сдержанно, будто не видел в предложении Хейзена ничего необычного. Хейзен же понял, что нашел надежного и преданного друга.